Полдень белка стояла на лесной поляне, со всех сторон окруженная своими тортами. Гостей пока не было. В голову ей начали закрадываться мрачные мысли. Не могут же они не вспомнить, что я сегодня именинница? Думала она. Или забыть, где я живу? А послезавтра вспомнят ли они, что такое послезавтра? Или вдруг они решат, что послезавтра это всегда послезавтра? Но послезавтра день рождения у меня будет только послезавтра? От этих мыслей голова у него пошла кругом. А вдруг они расхотели в последний момент? Вдруг подумали: "Ах, белка, ерундовый будет твой день рождения". На лицо ее набежала тень. И тут она увидела бегущего со всех ног медведя. "Не как я первый!" крикнул он издалека, шурша своим просторным кафтаном. "Точно!" крикнула в ответ белка. "А как насчет тортика?" крикнул медведь. Да сколько хочешь. Вон, посмотри, сказала белка. По пятам медведя явился сверчок, а за ним пришли слон с жуком. Из-под облаков спустился лебеди цапля, а там и жаворонок. В реке щука выставила голову из воды. Рядом с ней подпрыгнул в воздух лосось. В то время как Морш с изумлением озирался по сторонам и время от времени проверял, хорошо ли сидит на нем его ленточка. «Это здесь, что ли? спросил он. Да, это здесь, морж здесь. Радостно закричала белка. Чуть погодя длинные извивающиеся процессия нагруженных подарками зверей потянулась через лес, через синее небо, через мерцающую воду и сквозь черную землю к белке. Один за другими звери поздравляли белку, вручали ей подарки, принюхивались к аромату бесчисленных тортов, потирали ладошки, крылья и плавники и оглядывались по сторонам. Чтобы убедиться, что все на них смотрят и думают. Да чего же он великолепен сегодня? Ах, такое великолепие мне еще видеть не приходилось. Все были великолепны. Всем хотелось торта. Все были оживлены. Так начался день рождения Белки.